хозяин белых оленей. Горы обступали нас со всех сторон, нависая скалистыми громадами над узкой лентой ворги. Безлесные вершины не позволяли определить расстояние до них, глаз не находил привычных ориентиров, пространство словно искривлялось. Порой чудилось, что гора совсем близко, но путь до нее занимал два дня. Иногда, напротив, Казавшаяся далекой вершина неожиданно преграждала путь каменной осыпью подножия. Становилось все холоднее. Часто аргиши шли по узким долинам, полностью засыпанным снегом. Мы приближались к священной для ненцев горе Саурей, о которой я много слышал от Гаврилы и Семена Саратетта. Там на вершине находилось большое ненецкое святилище, посвященное хозяину белых оленей. «Скоро будем у перевала», — улыбнулась Мария. «Комаров там нет, пастбища хорошие, всего два перехода осталось. Их еще одолеть надо», — вздохнул я, привязывая поводья к ножкам нарты. Пепельный выматывал мне все нервы. Я полагал, что сильный дикий олень в упряжке прибавит скорости моему транспортному средству, но не тут-то было». Бунтарь упирался, бодал соседей, словно предлагая вместе с ним поднять восстание против человека. Я лупил его хореем изо всех сил. На скорость упряжки это не повлияло. Зато у пепельного на заднице появилась мозоль. Иногда мне даже приходилось прибегать к жестокому методу — бить дикаря поводьями по ушам. Но и это не всегда помогало. «Олени нас довезут, не переживай!» Желаю успокоить меня, ласково сказала Мария. «Они сами к Саурею хотят. Как гору увидели, так и припустили. С оленями нашими мы не пропадем. Знаешь, как немцы говорят? Олени — наши крылья. Каждый день на новом месте. В этом все наше счастье, Костя». Олени, оказавшись в горах, действительно словно взбодрились. Животные жадно втягивали носом холодный, пахнущий снегом воздух и довольно фыркали. Впереди стада теперь всегда шел неадай, священный белый олень, посвященный хозяину Саурея. Крупный бык с одним рогом важно шагал по снегу, позвякивая колокольчиком, словно вел всех остальных в свои родные места. Священная гора возвышалась над остальными вершинами широким, почти правильным конусом, напоминающим исполинский чум, засыпанный снегом. Коля завернул передовую упряжку, описал широкий полукруг и остановился на широкой и плоской сопке почти у подножия Саурея. «Два дня здесь будем», — сказал мне бригадир, распрягая оленей. «Озеро рядом рыбное, пастбища богатые. Потом дальше пойдем, за перевал. Там встанем на литовку. Недели две постоим — Олени жирно гуляют, и можно будет обратно кослать. Вы как, с нами?» Еще две недели назад в этом вопросе мне послышалась бы издевка. Желание бригадира поскорее избавиться от непутевых городских, свалившихся на его голову. Сейчас Коля говорил со мной серьезно, как с равным. Бригадир хотел выяснить, может ли он рассчитывать на меня как на пастуха для дежурства в стаде. «Коля, не знаю», — честно ответил я. «Когда мы планировали в Москве эту экспедицию, я много думал, как найти бригаду, как до нее добраться, но мне и в голову не могло прийти, что возникнет обратная проблема. Как отсюда попасть в какой-нибудь населенный пункт? Давай я карту посмотрю и тебе скажу. Хорошо?» «Посмотри. Но если хочешь уйти, то лучше отсюда. Через горы можно попасть в Воркуту. До города всего километров сто. Правда, дорог нет. Дальше мы пойдем на север. Оттуда можно будет выбраться только вертолетом в конце августа, когда детей станут забирать в интернаты». Коля помолчал, а потом сказал, глядя мне в глаза. «Решай сам. Но если захочешь остаться, знай. Я буду рад». Мы с Сашей развернули потрепанную карту. Я определил, где мы находимся, и сразу понял, что бригадир прав. Уйти можно было только отсюда, от подножия Саурея. «Ну что, когда выходим?» Я посмотрел на Сашу и заметил, как расстроена девушка, предстоящая разлукой с людьми, ставшими нам почти родными. «Давай вместе с нашими. Они на север, а мы к Воркуте. Так легче расставаться будет». «Значит, решено. Послезавтра». Жизнь в стойбище, несмотря на то, что мы не кочевали, шла своим чередом. Пастухи по очереди пасли стадо. Мальчишки целые дни проводили на озере, которое еще наполовину было сковано льдом, и ловили рыбу, вытаскивая блестящую форель и тяжелых гольцов. Женщины выделывали шкуры и, пользуясь хорошей погодой, вялили рыбу в прок на дальнюю дорогу. Меня не оставляла идея подняться на святилище хозяина белых оленей, но я не знал, можно ли мне это сделать, не нарушу ли я какой-нибудь древний запрет. Наконец, я решил посоветоваться с Сергеем. «Не знаю, можно ли», — засомневался юноша. «Это тайное святилище. Отец говорил, что чужим туда нельзя». «Сергей, я не рассказывал тебе, просто не было случая. У меня есть ненецкое имя». «Настоящее имя», — негромко произнес я и заметил, как от удивления расширились глаза молодого ненца. «Меня зовут Мюсерта. Это имя дала мне одна удивительная женщина». Я кратко рассказал Сергею историю с письмом президенту, описал встречу с Еленой Григорьевной в доме Лапцуя. Юноша слушал меня, затаив дыхание, а потом тихо сказал, «Выходит, ты один из нас, Мюсерта». «Тебе можно идти на святилище. Я думаю, будь отец с нами, он разрешил бы тебе». Я благодарно посмотрел на Сергея и пошел собираться. Подъем на вершину мог занять целый день. Молва о том, что у меня есть тайное имя, быстро облетела весь лагерь. Когда я, положив в рюкзак видеокамеру, фотоаппарат и небольшой перекус, собрался выходить, все жители стойбища вышли проводить меня. Женщины желали удачи. Мужчины просили замолвить словечко хозяину, попросить доброй погоды и здоровья оленям. «Подъем сложный», — веско сказал дед Николай. «Высота горы — два километра». «Да ладно, полтора всего», — не согласился Виктор. Мужчины начали спорить, высказывая самые разные предположения насчет высоты Саурея. Наконец Коля остановил спор. «Так, хватит? Какая разница?» Сколько бы ни было, все равно своими ногами идти. Ступай, Костя, и не забудь о наших просьбах». Неожиданно ко мне подбежала Саша, тоже по-походному одетая. «Ты куда собралась?» — изумленно посмотрел я на девушку. «С тобой, конечно», — просто ответила Саша. «На святилище». «Женщинам туда нельзя. Даже наши женщины никогда не поднимаются на это святилище», — строго сказал Коля. «Но это же тема моей научной работы!» — спылила Саша. «Я пишу о верованиях ненцев, о христианизации. Мне просто необходимо побывать на святилище. Я пойду!» Повисло неловкое молчание. Мужчины старались не смотреть на Сашу, женщины опустили глаза. И тут Марина, покачав головой, быстро подошла к моей спутнице. Зарянка посмотрела Саше в глаза и очень тихо, но четко произнесла. «Иди, Саша, иди. Только потом всю жизнь будешь несчастна». Марина круто развернулась и направилась к своему чуму. Вслед за женой бригадира стали расходиться и остальные. Я посмотрел на Сашу. Девушка побледнела, словно ей стало нехорошо, и обессиленно опустилась на нарту. «Саш, ты в порядке?» — встревоженно спросил я. «Да, все хорошо», — вымученно улыбнулась девушка. «Ты иди, я тебя здесь подожду». Сергей вызвался проводить меня до подножия священной горы, и вскоре мы добрались до узкого ущелья, из которого начиналась тропа к святилищу. «Святилище на вершине», — объяснил мне Сергей. «Может, заметил, когда мы к горе шли, небольшой выступ, словно маленький чум. Это и есть дом хозяина. Впрочем, святое место ты сразу узнаешь». Я уже собрался идти дальше, как вдруг молодой ненец взял меня за руку. «Подожди, ты хоть и носишь тайное имя, на это святое место первый раз идешь. Духи-хранители тебя не знают, всякое может случиться». Сергей внимательно посмотрел на меня. «Положи в сапоги по одной монете, это помогает. А когда доберешься до святилища, оставишь их хозяину». «Хорошо, Сергей», — кивнул я. «На следующем привале сапоги сниму и сделаю, как ты сказал». «Ну тогда удачи тебе, Мюсерта!» — улыбнулся Сергей и, не оглядываясь, пошел в лагерь. Путь на вершину оказался сложнее, чем я предполагал. Я взбирался на скалы и думал, каким образом ненцы поднимают к святилищу жертвенных оленей. О том, что жертвы приносят на вершине, мне рассказал Сергей. «А может, я просто сбился с тропы?» Удрученно подумал я и опустился на камень перевести дух. Гора нависала надо мной серой громадой, подавляя своим равнодушным холодным величием. Наползли низкие тучи, задул холодный ветер, тоскливо завывая в скальных расщелинах. Мне стало казаться, что я напрасно решился идти к святилищу. Захотелось поскорее вернуться в лагерь, в уютный чум. И тут я вспомнил про монеты. Стянув в себя сапоги, я пошарил в карманах и нашел две монетки по десять копеек. Положив их под стельки, я обулся и вдруг почувствовал, что стало легче. Тоска отступила, облака рассеялись, снова выглянуло солнце. И я даже рассмеялся от нахлынувшей на меня радости. «Как удивительно все устроено в мире», — размышлял я, выбираясь на тропу, которую действительно потерял, когда карабкался по скалам. Не понимаю, как две обычные монетки в сапогах могут влиять на мое восхождение, но идти стало гораздо легче. Одолев последний подъем, за поворотом тропы я наконец-то увидел святилище. Небольшой скальный выступ, как и рассказывал Сергей, напоминал маленький чум, словно прилепленный к склону горы. Я подошел ближе. Сердце заколотилось в груди от странного предчувствия, когда я увидел хозяина белых оленей. Большой деревянный идол с грубо вырезанными чертами, слегка наклонившись, смотрел вдаль, на бескрайние просторы тундры. Под ним лежала огромная гора побелевших от времени рогов и черепов жертвенных оленей. «Здравствуй, хозяин белых оленей. Поклонился я древнему богу. Меня зовут Мюсерта». Неожиданно поднялся ветер, и колокольчики, подвешенные к идолу, начали негромкий перезвон. Я слушал, затаив дыхание, пытаясь понять, о чем говорит мне хозяин белых оленей. Ветер стих. Я опустился на камень, стянул с себя сапоги и бросил монеты к основанию идола, где стоял большой железный котел. «Спасибо, что пропустил, хозяин», — улыбнулся я. Люди просили хорошей погоды, просили, чтобы ты защитил их оленей. Твой неодай, кстати, пришел к тебе. Помнишь, ты спас олененка семь лет назад? Теперь он привел большое стадо. Я разговаривал с идолом, как живым существом, рассказывая о своей жизни в стойбище, об ошибках и неудачах, успехах и радостях, о том, как я стал оленеводом. Древний бог внимал молча, Испещренное трещинами, словно морщинами, деревянное лицо не выражало никаких эмоций, но я знал — хозяин белых оленей слышит меня. «Ты не возражаешь, если я сделаю несколько фотографий?» — извиняющимся голосом спросил я. «Саша, очень хорошая девушка, не может подняться к тебе, но ей очень нужны снимки». Снова раздался легкий звон колокольчиков и я решил, что хозяин белых оленей дал свое согласие. Достав аппарат, я сфотографировал святилище и понял, что пора уходить. «Прощай, хозяин белых оленей!» Я улыбнулся древнему богу. «Береги свой народ. Пусть у них будет много оленей и богатые пастбища на пути, где бы они ни кочевали». Покинув святилище, я решил подняться на самую вершину Саурея. Одолев достаточно крутой подъем, я оказался на широком плато. Повсюду, насколько мог охватить взгляд, синели горы, покрытые пятнами снега. Хребет полярного Урала, извиваясь, уходил на север, где у самого горизонта синела тонкая полоска Карского моря. Я видел окаменевший аргиш Пэмалхада, старухи края гор, видел ставших скалами оленя, нарту и саму старуху, молча взирающую на своего вечного спутника, хозяина Саурея. Я стоял и не мог налюбоваться открывшейся мне суровой красотой. На востоке таяла в туманной дымке бескрайняя тундра, покрытая синими точками бесчисленных озер, испещренные реками и ручьями, струящимися к великой Оби. Тундра, по которой много дней шли наши аргиши, к священной вершине хозяина белых оленей. Я уже собрался спускаться, как вдруг обнаружил триангулятор — геодезический знак, установленный на вершине. Ржавая металлическая тренога была покорежена ветрами, но по-прежнему упрямо смотрела ввысь. Под триангулятором я увидел вбитый в скалу стальной цилиндр, на котором читались едва заметные цифры. Ну вот и ответ на вопрос. Улыбнулся я про себя — Переписал координаты и отметку высоты в блокнот и сделал несколько снимков. Спускался я по южному склону горы, более сложной, но короткой дорогой. Вскоре я миновал ущелье, где мы расстались с Сергеем, и зашел к лагерю. Заметив мое приближение, люди бросили работу и собрались возле нашего чума. Я подошел, устало скинул рюкзак и улыбнулся. «Хозяин белых оленей помнит о вас». Все будет хорошо. Люди загомонили, мужчины пожимали мне руку, женщины улыбались. Лишь Саша грустно вздохнула, посмотрев на меня. Кстати, высота горы ровно 1261 метр. Можете больше не спорить, сказал я Коле. Мужчины настороженно переглянулись и расступились передо мной, словно перед шаманом. Откуда ты знаешь? взволнованно спросил Виктор. «Тебе это открыл сам?» «Нет-нет, никакой мистики». Я рассмеялся. На вершине установлен геодезический знак. Я переписал оттуда цифры и даже сфотографировал. «Вот, смотрите». Я извлек из рюкзака фотоаппарат и показал сгрудившимся вокруг меня мужикам снимки. Оленеводы потрясенно качали головами, а потом попросили посмотреть фотографии святилища я начал показывать и тут заметил что женщины собрались в кружок и о чем-то оживленно спорят что случилось крикнул я нельзя было фотографировать нет можно наверное ответила за всех марина мы о другом думаем можно ли нам посмотреть эти фото я понял сомнения женщин обычай строго запрещал им подниматься на суурей Однако всем было любопытно узнать, как выглядит святилище. Наконец Мария, как самая старшая, приняла решение. Подниматься нельзя, поскольку женский шаг — опасность в себе таит. А посмотреть можно. Меня тут же окружили женщины и с интересом стали рассматривать снимки. Многие были по-настоящему взволнованы. Сколько раз они провожали своих братьев, мужей, отцов на эту гору, И вот теперь своими глазами видели древние святилища хозяина белых оленей. «Спасибо, Костя», — растроганно сказала Мария. «Вот уж не думала, что когда-нибудь хозяина увижу». На следующий день Саша последний раз свернула наш спальный полок, последний раз помогла женщинам разобрать ставший родным чум. Я по привычке направился в Йор, чтобы поймать своих ездовых и замер на полпути». Дальше оленеводы уходили без нас, и упряжка была мне больше не нужна. Я развернулся и побрел к своей нарте. Накатившая грусть не давала покоя. Я укладывал вещи в рюкзак и думал о том, что опять расстаюсь с людьми, которые стали мне так дороги. Именно эти расставания, а не опасности путешествий, непривычный ритм жизни или соблюдение чужих обычаев, были самым тяжелым в профессии этнографа. Так бывает после каждой экспедиции. Люди, среди которых мы живем, чью культуру изучаем, становятся нам близкими и родными. И когда мы покидаем их, щемящее острое чувство разлуки, разлуки может быть навсегда, словно ножом режет сердце, оставляя глубокие шрамы. Но мы не можем ничего изменить, Мы уходим в свой мир, в мир, где тоже остались любимые люди, которые ждут нашего возвращения. Проходит время, каждый прожитый день разбавляет делами и заботами горечь разлуки, и шрамы на сердце уже не болят. Боль превращается в светлую грусть воспоминаний. Оленеводы привычно выводили из йора оленей, запрягали в нарты, проверяли цепи на упряжках, Все было как всегда, но я почувствовал, что жители стойбища тоже расстроены предстоящей разлукой. Не было привычных веселых шуток, все работали молча, словно это могло смягчить боль расставания. Наконец, аргиши были готовы идти дальше. «Ну, давай прощаться». Коля первым подошел ко мне и крепко пожал руку. «Надоест Москве? Приезжай, в бригаду тебя всегда возьму». Я крепко обнял Сергея, поцеловал Марию. «Гавриле привет огромный. Может, зимой приеду в гости?» — улыбнулся я. «Приезжай, приезжай!» — утирая слезы, сказала Ненка. «Только ты уже не гость, ты уже один из нас, не забывай об этом. Наш чум, теперь и твой чум». Женщины обнимали заплаканную Сашу, мужчины пожимали мне руки, хлопали по плечам, Но вот Коля привычно свистнул, и аргиши, вытянувшись друг за другом, стали медленно съезжать со склона холма. Мы махали руками, пока последняя нарта не скрылась из виду. Потом влезли в лямки рюкзаков и пошли по направлению к перевалу. Тропы не было, приходилось карабкаться по камням, но это однообразное утомительное восхождение вытесняло, выдавливало из сердца боль расставания. С перевального седла открывался фантастический вид на длинное, словно фьорд, щучье озеро, окруженное высокими скалами. Саша стояла рядом, не сводя глаз с открывшейся нам красоты. Я взял девушку за руку, и мы, не произнеся ни слова, обернулись. По едва заметной желтой ленте варги шли караваны на арт, казавшиеся отсюда с перевала маленькими черными точками. Мы стояли, взявшись за руки, не сдерживая слез, совершенно одни в этом бескрайнем, холодном, каменно-снежном мире и смотрели, как уходят на север, навстречу полуночному солнцу, аргиши оленеводов.